Глава 19. Откровенный разговор. Айрис. Я вернулась с полей, уставшая и грязная. В комнате мачехи было смежное помещение. Там находилась ванная. Таз для умывания, ночная ваза и вместительная лохань. Джон таскал воды, и теперь я могла полноценно помыться. Энни находилась рядом и во всем мне помогала. После она и сама окунется в эту же воду. Как бы мне ни притило подобное, пришлось подчиниться заведенному порядку. Одевшись в простое темно-зеленое платье, которое когда-то принадлежало матери Айрис, собрала волосы в узел на затылке, и пусть они были все еще влажными, я не стала тратить время, чтобы просушить их полностью, и так сойдёт. «Энни, найди лорда Льюиса и проводи в мой кабинет». Попросила я помощницу, а сама посмотрела в начищенный до блеска поднос, заменивший мне зеркало. И пусть отражение было мутноватым, я все же видела свое, несмотря на загар, осунувшееся лицо с темными кругами под глазами от хронического недосыпа. Но пока с этим я ничего не могла поделать. И ещё одна странность, которую я заметила в тот первый день, когда увидела себя новой. Черты лица Айрис удивительно напоминали мои родные. Пугающе похожие. Отвернувшись от зеркала, взяла со стола связку ключей и сжала в ладони. Выйдя в коридор, на мгновение замерла, прислушиваясь. Тишина. Только где-то внизу негромко бренчала посудой Полли, готовя ужин. Шагая по скрипучим половицам, думала, что правильно поступила, перенеся всю мебель и бумаги отца в другую комнату. Ведь в прежнюю опочевальню барона заселили дуэнью, с которой мне еще только предстоит познакомиться. Скорее всего, это произойдет за ужином. Новый кабинет располагался этажом ниже, в противоположном конце восточного крыла. Когда-то там сидели барон и его управляющий. После того, как хозяин земель заболел, многие его бумаги перенесли к нему в комнату, в соседнее помещение, чтобы мужчине не приходилось далеко ходить. Открыв ключом замок, толкнула тяжелую створку, почти бесшумно отворившуюся. Шагнула внутрь и огляделась. Обшарпанные стены с облупившимися обоями, местами обнажавшими серую штукатурку, скрипучие доски пола, прогнившие и проваленные в дальнем углу – и два окна, к счастью, с целыми стеклами, через которые лился вечерний свет. И посреди всего этого убожества добротная мебель покойного барона. Массивный дубовый стол, резное кресло с высокой спинкой, книжный шкаф, два стула для посетителей. Все это выглядело здесь как нечто народное, даже издевательское. Несмотря на плачевное состояние, тут было чисто благодаря нашим сенне стараниям. Я подошла к столу, провела ладонью по гладкой поверхности, Затем вынула подготовленные бумаги, разложила их по стопочкам в нужном мне порядке, записи управляющего и отдельно Тобиаса Эшварта, затем шли долговые обязательства и финансовые отчеты. Закончив, села в кресло, положила руки на подлокотники и, не мигая, уставилась на эти бумаги. «Мне уже сообщили, что ушлый лорд Льюис обскакал часть моих земель, вынюхивая подробности, пообщался с моими крестьянами и кое-кто из них проговорился». «Деятельный оказался дядечка, ничего не скажешь». План «Б» стал актуален, и мне на ходу пришлось выдумывать что-то новое. Мне вовсе не нужно, чтобы опекун стал вставлять палки в колеса моих дел. Наоборот, нужно, чтобы он максимально проникся проблемами. Также я решила, что не буду просить у него в долг, не буду даже требовать от него какой-либо иной посильной помощи, попрошу лишь, чтобы не вмешивался. И да, платил нанятой им же Дуэнье содержание из своего кармана, в том числе и за продукты, которые мы покупали на рынке. Лишних денег, чтобы кормить еще три рта, у меня просто нет. Мысли кружились, как осенние листья на ветру. Нужно успокоиться, не время нервничать. Мне предстоит разыграть сцену, и опекун не должен почувствовать ни единой фальшивой ноты. Найджел Льюис прежде всего увидит цифры. Холодные, и беспристрастные. Они расскажут ему всю неприглядную правду». Стук в дверь заставил меня вздрогнуть и вернуться в настоящее. Я встала, оправила юбку и сказала «Войдите». Найджел. Я сидел на краю жесткой лавки в выделенной мне комнате и перебирал в голове все, что увидел за сегодняшний день. Леди Айрис Эшвард копает канавы в поле, она составляет план строительства моста, руководит ремонтом мельницы крестьяне работают для нее не за страх, а за совесть. Ничего из этого не укладывалось в привычную картину мира, где юные барышни вместо музицирования занимаются по факту мужскими делами. Я провел рукой по лицу, потёр переносицу. «Ладно, уже вечер, скоро я смогу задать свои вопросы леди Эшвард». Стук в дверь прервал мои размышления. Я встал и распахнул дверь, за которой замерла юная служанка. Девушка поклонилась и быстро проговорила. «Милорд, я Энни, личная служанка леди Айрис. Госпожа просит вас пройти за мной». Я приподнял бровь. Обычно опекун вызывает подопечную к себе, а не наоборот. Но леди Айрис, похоже, вообще мало что делала обычным образом. «Хорошо», — кивнул я. «Веди». Энни развернулась и поспешила вперед. Я последовал за ней, шагая по коридорам медленно умирающего дома. Мы спустились на первый этаж, прошли через холла и свернули в восточное крыло. Энни остановилась у одной из дверей и постучала. «Милорд Льюис, миледи!» — объявила она. «Войдите!» — донесся до нас спокойный женский голос. Служанка открыла дверь, пропустила меня внутрь и бесшумно скрылась. Я шагнул в комнату и замер. Помещение было в таком же удручающем состоянии, как и все вокруг. Ободранные стены, скрипучие полы... Обшарпанные оконные рамы, но посреди этого убожества стоял добротный дубовый стол с резным креслом, книжный шкаф и пара стульев. Вся мебель явно дорогая, старинная, ухоженная. Контраст был разительным. Подле стола замерла леди Арис Эшвард и спокойно на меня смотрела. Негоже нам находиться наедине, ми заметил я, не спеша пройти вперед. Негоже незнакомой женщине нанятой вами знать то, что мы с вами будем обсуждать. «Поверьте, о нашей встрече никто ей не расскажет, и в столовую мы пойдем по отдельности. Прошу вас, проходите». И приглашающая повела рукой в сторону господского кресла. Я же не торопился выполнить ее просьбу, внимательно осматривая наследницу Тобиаса. Девушка переоделась. В простое платье, но пошитое из добротной ткани. Правда, такой фасон был модным пару десятилетий назад, И тем не менее темно-зеленый цвет прекрасно подходил ее белокурым волосам и голубым глазам, а строгий силуэт добавлял хрупкости и очарования всему облику. Никаких следов грязи, запаха пота, она выглядела как настоящая леди. Вот только выражение глаз осталось прежним. Айрис смотрела на меня с легким вызовом, настороженностью и решимостью. Милорд, повторила она, прошу вас, садитесь! «Если честно, я очень проголодалась, поэтому давайте начнем поскорее». День выдался не из простых. Я, поколебавшись, секунду все же закрыл за собой дверь и прошёл к столу. Сел в кресло и тут же, мой взгляд, упал на три стопки аккуратно разложенных бумаг. Леди Айрис устроилась на стуле напротив и посмотрела прямо мне в глаза. «Милорд». Начала она негромко, но твёрдо. «Прежде чем вы зададите мне свои вопросы, я хочу, чтобы вы кое-что изучили» тогда, вероятно, и вопросов у вас не останется. Итак, вот здесь записи управляющего поместья за последние годы. Тут вы найдете подробные отчеты о доходах, расходах, об арендаторах и выводы о состоянии земель. Я подтянул к себе первую стопку и вчитался в мелкий аккуратный почерк. Цифры, таблицы, заметки на полях. Вот это дневник моего отца, его попытки спасти поместье. Последние четыре года его жизни. Кожаный потертый переплет. «Дневник Тобиаса». Девушка замолчала и выжидающе посмотрела на меня. Я медленно кивнула и приступила к изучению. Первые страницы рисовали картину благополучия. Десять лет назад Эшвардхолл процветал. Доходы от аренды земель, от мельницы, от мостового сбора складывались в приличную сумму. Арендаторов было много, жаловались редко. Потом, года через три, появились первые тревожные нотки. Я перелистнул страницу, записи управляющего стали еще мрачнее. Северные поля превращаются в болото, три арендатора ушли, отказавшись платить за непригодную землю. Барон Эшвард сообщил, что пока денег на ремонт нет, он готовится к свадьбе и вложил почти все, что у него было, в торговое предприятие в ден -Ноурте. Я поднял глаза на леди Айрис. Она сидела неподвижно, наблюдая за мной. «Какое предприятие?» – спросил я. «Перевозка специй морским путем, ответила она тихо. Отец никогда не говорил мне об этом подробно, но, судя по дневнику, предприятие обанкротилось через полтора года. Он потерял все вложенные средства. Я кивнул и вернулся к чтению. Дальше ситуация только ухудшилась. Арендаторы уходили один за другим, доходы падали, но барон так и не смог найти средства для решения проблем. Последние записи управляющий сделал два года назад, после чего уволился. Я отложил последний лист и сразу перешел к дневнику. Я женился на дарене в надежде, что она родит мне сына. Заболел. Лекарь не знает, что со мной. Слабость, головокружение, потеря аппетита. Может, это просто от переживаний? Записи становились все короче, некоторые слова остались и вовсе недописанными. Взял заём у Колфилда. 5000 золотых под залог поместья. Срок возврата 2 года. Это последний шанс. «Больше не могу вставать, лежу и думаю, что оставлю Айрис одну, прости меня, дочка». Я медленно закрыл дневник. Тишина в комнате была абсолютной. Подтянул к себе следующую стопку. Долговые обязательства. Барон Тобиас Эшвард берет в долг у лорда Горация Колфилда сумму в размере 5000 золотых крон под залог всего поместья Эшвард-Холл со всеми землями, строениями и деревнями. Срок возврата равен двум годам с момента подписания. Закончив, поднял голову и только сейчас заметил горящую масляную лампу. За окнами уже царил глубокий вечер, пели цикады. Надо же, как быстро пролетело время. Я посмотрел на осунувшееся лицо леди Айрис и тут все понял. Она пытается спасти свое наследство. Она не хочет потерять дом, остаться нищей. В таком случае ей придется пойти работать гувернанткой или отправиться в монастырь. Или выйти замуж за того, кто позарится на ее благородную фамилию?» «Лорд Льюис», — одинокая слеза скатилась по гладкой девичьей щеке. «Отца больше нет. Я могу рассчитывать только на себя и свои силы. Вы через полгода тоже уедете, а я останусь». Понимая все это, я взяла себя в руки и начала действовать. Как только прошли похороны отца, я отправилась в Торрентон, заглянула к мастерам, чтобы получить толковые советы. Многие дни провела в библиотеке, изучая информацию, способную помочь мне исправить имеющуюся ситуацию. А еще работа помогает не думать об отце. В делах легче переносить утрату. Юная леди говорила прямо, ни разу не отведя от меня взор. И я сдался, пусть и не до конца поверил в ее знания из библиотеки. «Леди Айрис, я не буду вам мешать. Более того, помогу, чем смогу. Хотите, возьму у своего отца пять тысяч золотых крон?» «Это не решит проблему долгами, лорд». Она прижала платочек к глазам, промокая слезы. «Но у вас будет куда больше времени эту сумму накопить», — возразил я. «Давайте к этому вопросу вернемся, когда прижмет, то есть в том случае, если я не справлюсь. Вы настолько уверены, что ваши задумки принесут плоды?» Скептически приподнял брови я. «Проезд по мосту и помол зерна это не то, что может дать вам большой доход. Я и не делаю на них ставку» и мост и мельница помогут мне обеспечить едой жителей моих земель, отремонтировать хотя бы отчасти этот дом. Но тогда как вы планируете рассчитаться с Колфилдом?» Не скрывая удивления, спросил я. «Есть одна идея. Возможно, я расскажу вам о ней позже. А пока это мой секрет. Что же?» Девушка встала со стула и добавила. «Миссис Тоун, поди, уже заждалась нас в столовой. Пойдемте поужинаем, лорд Льюис».